И тогда генерал встрепенулся и возвратил их к действительности, заговорив о кофе или, вернее, об отсутствии такового. Разговор о кофе вскоре начал подходить к концу, и тогда они поскакали по ночным дорогам, а потом углубились в черные, как смоль, леса, где лошади шли шагом, а всадники, вытянув руку, держали перед собой мушкет или саблю, чтобы невидимые ветви не сбросили их с седла. Разговор их продолжался до тех пор, пока деревья не встали, как призраки в предрассветном тумане, и отряд из двадцати всадников не ощутился далеко в тылу федеральных частей. Вскоре рассвет окончательно вступил в свои права, и они, отказавшись от всяких попыток маскировки, снова поскакали галопом, прорываясь через изумленные сторожевые разъезды, мирно возвращавшиеся в лагерь, и рабочие команды с лопатами и кирками, и, наконец, в золотистых лучах восходящего солнца, взлетели на вершину холма, где генерал Поуп со своим штабом сидел за завтраком Альфреско на свежем воздухе итальянский. Двое всадников взяли в плен тучного штабного майора. Несколько человек бросились в погоню за его удиравшими сотрапезниками и вскоре загнали их в лесную чащу, а остальные, словно стаи царанчи, ворвались в палатку, где хранился генеральский провиант, и, мгновенно опустошив ее, выскочили оттуда нагруженные богатой добычей. Стюарт и сопровождавшие его три всадника осадили своих горцующих коней перед самым столом, Один из офицеров, схватив огромный закоптелый кофейник, подал его генералу. И пока янки с криком метались среди деревьев, беспорядочно стреляя из мушкетов, они, словно за здравную чашу, принялись с тостами передавать друг другу обжигающий кофе без сахара и сливок. — Здоровья генерала Поупа, сэр! — сказал Стюарт, поклонился, отхлебнул из кофейника и протянул его пленному офицеру. «Охотно выпью за него», — отвечал майор. «Благодарение Богу, что его здесь нет, и он не может ответить вам лично». «Я заметил, что он поспешил удалиться», — сказал Стюарт. «Вероятно, у него было заранее назначено важное свидание». «Да, сэр, с генералом Гелликом, сухо подтвердил майор. «Я весьма сожалею, что нашим противником является он, а не генерал Ли». «Я тоже, сэр», — ответил Стюарт. «Я весьма высокого мнения о воинской доблести генерала Поупа». Резкие звуки горно посылая сигналы тревоги от бригады к бригаде громким эхом разносились по лесу. Дерзкая дробь барабанов призывала к оружию. Беспорядочно палили мушкеты, и грохот выстрелов, вздымаясь волнами, достигал отдаленных аванпостов — как сухое пощелкивание раскрываемого веера, ибо имя Стюарта, торопясь от пикета к пикету, населило цветущие мирные леса сонмами серых призраков. Стюарт повернулся в седле. Его люди подошли и, следя за ним настороженным взглядом, сели на своих лошадей, меж тем как на их исхудавших энергичных лицах, словно в зеркале, отражалось вечно снедавшее их командира пламя. Внезапно с фланга грянул дружный залп, и выстрелы, сердито треща и хлопая в пронизанной солнцем листве над их головами, выбили кофейник из рук Байерда Сартериса. — Не угодно ли вам сесть в седло, сэр? — сказал Стюарт пленному майору. И хотя речь его была изысканно учтива, в ней не осталось ни капли прежнего легкомыслия. — Капитан Уайли, у вас самые сильные лошадь. «Так не откажите!» Капитан вынул ногу из стремени и втащил пленника на лошадь позади себя. «Вперед!» — скомандовал генерал, пришпорив своего гнедова. И весь отряд, как один огромный кентавр, дружно скатился с холма, и прежде чем залп смог повториться, с треском ворвался в лес в том самом месте, откуда слышалась пальба. Синие тени кинулись в рассыпную прямо из-под копытых лошадей, а они, злые кокосы, неслись вперед среди деревьев с ружьями миньена перевес. Стюарт держал в руке шляпу с плюмажем, и прядя его длинных рыжих кудрей, взлетая в такт бешеной скачки, полыхали ярким пламенем буйной отваги. Сзади из фланга по их мелькавшим теням все еще хлопая били мушкеты — и ликующий лес оглашался пронзительным горном, неустанно славшим сигналы тревоги из одной бригады в другую. Стюарт постепенно забирал влево, оставляя весь этот шум у себя позади. Лес начал редеть, и всадники, построившись в колонну, поскакали голопом. Племный майор подпрыгивал и трясся за спиной капитан Уайли, и генерал, осадив свою лошадь, Поехал рядом с благородным вороным конем, несшим двойное бремя. «Весьма сожалею, что вынужден причинять вам такие неудобства, сэр», — с изысканной любезностью заговорил Стюарт. «Но если вы хотя бы примерно укажете нам место расположения ближайшей заставы, я с удовольствием захвачу для вас верховую лошадь». Примного вам благодарен, генерал», — ответил майор. Однако заменить майоров гораздо легче, нежели лошадей. Я не хотел бы причинять вам неудобства. — Как вам угодно, сэр, — сухо согласился Стюарт. Он пришпорил Гнедова и снова занял свое место во главе колонны. Теперь они скакали по заметной тропинке, которая когда-то была дорогой. Она велась среди цветущих зарослей кустарника, и, продвигаясь быстрым, но ровным аллюром, отряд внезапно выскочил на прогалину и наткнулся на кавалерийский эскадрон Янки, который в изумлении отпрянул, но тотчас же снова ринулся вперед. Стюарт, не моргнув глазом, молниеносно повернул свой отряд и снова углубился в лес. Пистолетные пули тонко свистели над их головами, но по сравнению с оглушительным громом копыт Вялые холодки выстрелов звучали так же привычно, как треск ломавшихся веток. Стюарт съехал за дороги, и они стремглав поскакали сквозь кустарник. Кавалерия Янки с гиканьем мчалась за ними, и Стерт, построив свой отряд плотным кольцом, остановил запыхавшихся всадников в густой болотистой рощи, и они услышали, как погоня пронеслась мимо. Они повернули обратно, снова выбрались на дорогу и в настороженном молчании продолжали свой прежний путь. Слева постепенно замирал удалявшийся шум погони. Они опять пустили лошадей в галоп. Вскоре лес стал густеть, и им пришлось ехать рысью, а потом шагом. Теперь пальба прекратилась, звуки горна тоже умолкли, но в тишине под сильным учащенным дыханием лошадей и отдававшимся в ушах стуком их собственных сердец, появилось безымянное нечто. Какая-то странная напряженность, словно невидимый туман ползла от дерева к дереву, наполняя расистый утренний лес гнетущим предвестием неизбежной беды, хотя птицы, казалось, ничего не замечая, спокойно порхали с дерева на дерево. Впереди между деревьями блеснуло что-то белое. Стюарт поднял руку, всадники остановили своих коней и, молча глядя на него, прислушались, затаив дыхание. Потом он снова двинулся вперед и, ломая кусты, вырвался на другую поляну. Всадники скакали следом, и внезапно перед ними возник давешний холм, брошенный стол с завтраком и разграбленный склад провианта. Они осторожно подъехали ближе и пока генерал торопливо писал что-то на клочке бумаги, остановились у стола. Тихая поляна, не тая угрозы, купалась в золотистых утренних лучах, словно озеро, налитое золотистым вином невозмутимого глубокого покоя. Но над этим пустынным уединением, пронизывая его насквозь, витало все то же безымянное, гнетущее предвестие неизбежной беды. «Вашу шпагу, сэр!» — скомандовал Стюарт. Пленник отстегнул свою шпагу, и Стюарт приколол ею к столу записку. Записка гласила. «Генерал Стюарт свидетельствует свое почтение генералу Попу и весьма сожалеет, что вторично не мог его застать. Он намерен повторить свой визит завтра утром». Стюарт натянул поводья. «Вперед!» — приказал он.